Проект Литрес Чтец Дина Исаева Ребёнок от чужого мужа Читают Екатерина Ерёмкина и Александр Иванов 1 Мясо пережаренное Свекровь брезгливо кривит лицо и отпихивает от себя тарелку Поддошвы ей богу Игорь как ты вообще его жуёшь Я сильнее сжимаю вилку и прикусываю губу от обиды На приготовление этого стейка я кучу времени потратила. С Машкой мы встали ни свет, ни заря и час тряслись в маршрутке, чтобы успеть к открытию рынка. Ещё 40 минут там бродили, пока выбирали куски получше. В нашей семье мясо готовил папа, поэтому я в нём не слишком хорошо разбираюсь. Продавец меня убедил, что это самое лучшее. Он жестковато, но терпимо. Хмыкает Игорь, погружая ломтик в рот. Не ресторанное, конечно, «Обидно до да, слёз. Я, может быть, не лучший повар, но это всё-таки ужин в честь моего рождения. На говядине экономить не нужно», — наставляет свекровь. «И руки жалеть нечего. Отбила бы колотушка и как следует. Было бы нежным». «Вкусно, мам!» — звонко выкрикивает Маша и улыбается своей задорной детской улыбкой со своего высокого королевского стульчика. «На душе сразу становится легче. Моё четырёхлетнее солнышко!» Всегда меня поддержит. А тебя не учили, что в взрослых перебивать нельзя? рявкает свекровь, поворачиваясь к дочке. В школе таких, как ты, учителя сразу в коридор выгоняют. У меня душа на части разрывается. Если нападки Реммы Геннадьевны в свой адрес я могу терпеть, то за Машку готова её придушить голыми руками. И Игорь, ну хотя бы раз за нас вступился, жуёт подошву и делает вид, будто его происходящее не касается. Всё потому, что дочь моя ему не родная, да и я, видимо, родной никогда не стану. Для чего только замуж мне предложил? Я тоже дура, согласилась. Это потому, что ухаживал он красиво, а Машке нужен был отец. Рима Геннадьевна, на мою дочь голос повышать не смейте, едва сдерживая гнев, прошу я. Она перебивать вас и не думала, а просто решила меня поддержать в мой день рождения. Улыбнувшись, я подмигиваю Маше. «Никто её в школе в коридор выгонять не будет. Учителя будут Марию обожать». Голубые глазки моей девочки восторженно загораются. Она спит и видит, когда пойдёт в школу. Даже рюкзак уже себе выбрала. Розвенький, с котятками. Она у меня настоящая леди. Джинсов и брюк не признаёт. Только юбочки, платья, сарафанчики. Этим она точно не в меня пошла. «Это ты в доме моего сына рот мне закрывать вздумала, Катерина?» Понизив голос, шипит свекровь. «Совсем оборзела. Игорь тебя, нищенку, с улицы подобрал, да ещё и с прицепом. Сидела бы уж тише воды ниже трави и не вякала. Чего удивляться, что у тебя ребёнок ни грамма невоспитанный?» В груди всё пылает от несправедливости. «Это меня-то, Игорь, с улицы подобрал?» я хорошую квартиру снимала и добросовестно трудилась секретарём. Миллионов не зарабатывала, но на жизнь и воспитание дочери хватало. Это же он сам, когда на место коммерческого директора пришёл, прохода мне не давал, цветами задаривал, звонил, в рестораны звал. Иженитьба его идея. Почему только молчит сидит? Знает ведь свою мать, она если заведётся, не остановишь. Я проглатываю оскорбление и смотрю на мужа. Игорь сама на себя залью, потому что губы от обиды трясутся. Может быть, ты хотя бы что-нибудь в мою защиту скажешь? Что, например, Кать? Равнодушный взгляд мужа застывает на моём лице. У нас ужин семейный. Сделай так, чтобы он обошёлся без скандала. Нет, это просто невозможно больше выносить. Я ведь живая, работаю 5 дней из 7, разрываясь между хозяйством и кружками для Машки. Я ведь стараюсь, всё делаю, чтобы быть хорошей женой. Стираю готовлю, убираю. А в перерывах стараюсь и волосы успеть покрасить, и маникюр сделать, чтобы на женщину быть похожей, но всего этого недостаточно. Просто я дефектная в их глазах, потому что дочь воспитываю одна. Нагуляла, так однажды свикрость ляпнула соседки. Машуль, натянув на лицо улыбку, я поворачиваюсь к дочке. А хочешь, мы с тобой в кафе мороженое пойдём прямо сейчас? Машка начинает ерзать на своём стульчике в предвкушении. Конечно, она хочет сладости, она обожает. А вот этих двоих, что сидят напротив неё. Нет. Это дурдом какой-то. Тут же возмущается свекровь. К ней на празднование пришли, она уходить собралась. Игорь, и ты просто так это оставишь? Но мне на её возмущение уже наплевать, и на то, что скажет Игорь тоже. Дуры я была, что согласилась за него выйти. ученю уж сильно хотелось снова в сказку поверить, дать себе второй шанс на счастье, а Машке возможность обрести любящего отца. Не везёт нам с этим, но ничего, прорвёмся. Я ни одной живой душе не позволю моей девочке детство испортить. Катя, сядь. Властно распоряжается Игорь. Не сяду, с улыбкой парирую я, подхватывая дочку на руки. Мы идём праздновать мой день рождения вдвоём. А вы, сырым и Геннадьевной, жгите жёсткое мясо и перемывайте мне кости. Мне к счастью уже всё равно. Через 2 часа я вернусь и соберу вещи. Жить в доме, где мне нельзя открыть рот, я больше не буду. Мама, мы правда в Тцуду едем? Вкратчво спрашивает Маша, когда мы выходим в подъезд. Да, вернёмся в город, где я родилась, в Москву. Ты её не помнишь, потому что слишком маленькая была, когда мы из неё уезжали. Это столица. Она очень красивая и большая. Тогда почему мы уехали оттуда? недоумевает дочь. Я тяжело вздыхаю. В этот богом забытый городишка мы сбежали от Машиного папы.